Второе – логика. Что касается, во-вторых, духовной стороны философии, то мы должны прежде всего рассмотреть принцип стоиков, которым они руководствуются, давая ответ на вопрос, что является истинным и разумным. На вопрос об источнике познания или о критерии Этот вопрос интересовал в то время философские школы. Стойки отвечали, что научным принципом как истинного, так и благого является постигнутое представление, ибо истинное и благое положены как содержание, как существующее. Здесь положено таким образом некое единство постигающего мышления и бытия, в котором ни одно из них не существует без другого. Положено не чувственное представление как таковое, а представление, ушедшее назад в мысль, ставшее присущим сознанию». Этот критерий некоторые из древних стоиков, к которым, вероятно, принадлежал также и Зенон, называли «правильным разумом». Одно лишь представление, взятое само по себе, есть воображение, для обозначения которого Хризип употреблял выражение «изменение». Но чтобы представление было истинным, Нужно, чтобы оно было постигнуто. Оно начинается ощущением, посредством которого именно и вносится в нас тип некоего другого. Вторым, следующим за ощущением моментом, является превращение этого ощущения в свое, а это совершается лишь посредством мышления. Зенон, согласно сообщению Цицерона, наглядно пояснял моменты этого превращения ощущения в нечто свое посредством сравнения с движением руки. Когда он показывал ладонь, он говорил: Это есть созерцание. Когда он несколько сгибал пальцы, он говорил, Это есть согласие души, благодаря которому представление объявляется моим. Когда он совершенно сжимал руку в кулак, он говорил, что это есть постижение, как мы и на немецком языке называем бегрефен, — «такое чувственное охватывание». Когда он к этому присоединял еще и левую руку и сжимал ею крепко правый кулак, он говорил, что это наука, к которой никто не призван, кроме мудреца. Это повторное сжимание, то, что «я, охваченная мною, сжимаю еще и второй рукой», означает подтверждение, что «я сознаю», «Тожество мышления с содержанием». «Но кто есть или был этим мудрецом?» «Этого и никогда не говорят», — прибавляет Цицерон. Об этом нам еще придется после говорить подробнее, ведь это в самом деле не уясняется жестикуляцией Зенона. «Плоская рука» — Есть чувственное восприятие, непосредственное видение, слышание и так далее. Первое движение руки представляет собою вообще спонтанность воспринимания. Это первое согласие может дать также и глупец. Оно слабо и может быть ошибочным. Дальнейшим моментом. Является закрытие руки, постижение, воспринимание внутрь себя. Это делает представление истинной, так как представление становится тожественным смышлением. Последним моментом, правда, положено мое тожество с этим определением, однако это еще не наука. Последнее есть твердое, уверенное, неизменное охватывание разумом или мышлением, которое является господствующим, руководящим началом души. Между наукой и глупостью лежит посредине, как критерий, истинное понятие, которое само все еще не есть наука. В нем мышление дает свое одобрение существующему и познает само себя, ибо одобрение именно и есть согласие вещи с собою» но в знании содержится усмотрение оснований и определенное познание посредством мышления предмета. Постигнутое представление является, следовательно, мышлением, а наука есть сознание мышления, познание вышеуказанного соответствия. И с этими выводами стоиков равно как с указанными ими ступенями, мы также можем согласиться, так как в них содержится вполне правильная мысль. Здесь перед нами вообще знаменитая дефиниция истины, согласно которой она есть совпадение предмета и сознания. Но нужно вместе с тем заметить, Что это следует просто понимать не в том смысле, что сознание имеет некоторое представление, а на другой стороне стоит некий предмет, и представление и предмет должны быть согласными друг с другом, так что должно было бы быть теперь нечто третье, что привело бы между ними это сравнение. Если бы это было так, то таким третьим мы должны были бы признать само сознание. Но последнее ничего иного не может сравнивать, кроме своего представления, и притом не с предметом, а опять-таки со своим представлением. Следовательно, наоборот, сознание принимает представление предмета, Это-то согласие и есть то, благодаря чему представление получает характер истинности, свидетельство духа об объективной разумности мира. Дело не происходит так, как обычно себе представляют, будто здесь шар вдавливается в воск и напечатлевается в нем». А затем некое третье сравнивает форму шара и воска и находит, что они одинаковы и, значит, отпечаток правилен, представление согласуется с вещью. Нет. Деятельность разума состоит в том, что мышление само по себе дает свое одобрение и признает предмет соответствующим ему. В этом и заключается сила истины, или, иначе говоря, одобрение именно и есть высказывание этого соответствия, есть сама оценка. В нем, говорят стойки, содержится истина. Оно есть некий предмет, который вместе с тем мыслится как мышление, дающее свое одобрение. Есть господствующее, которое устанавливает согласие субъекта с содержанием. Нечто есть или является истинным не потому, что оно есть, ибо этот момент бытия является лишь представлением, а То обстоятельство, что оно есть, черпает свою силу в одобрении сознания. Но не это мышление отдельно, само по себе взятое есть истина. Не в нем взятом само по себе содержится истина, а понятие нуждается в предметном и есть лишь разумное сознание об истине. Но истинность самого предмета заключается в том, что это предметное соответствует мышлению, а не в том, что мышление соответствует предмету, ибо последний может быть чувственным, изменчивым, ложным, случайным, и тогда он неистинен для духа. Такова основная мысль стоиков. И хотя мы узнаем стоические и спекулятивные учения больше от противников этих учений, чем от их создателей и защитников, то все же и из этих сообщений ясно опознается нами эта идея единства. Стоики противопоставляют друг другу две стороны этого единства — И именно это противопоставление говорит, что обе стороны необходимы, но существенной стороной является мышление. Секст-эмпирик формулирует это следующим образом. «Стойки говорят, что из ощущаемого и мыслимого лишь некоторая часть истинна». Но ощущаемое истинно не непосредственно, а оно истинно лишь посредством своего отношения к соответствующим ему мыслям. Таким образом, и непосредственное мышление также не есть истинное, а оно есть истинное лишь постольку, поскольку оно соответствует понятию и познается посредством осуществления разумного мышления.